Оливия, подружка невесты. «Уилл!» «We'll — раздается голос Джус, а затем появляется синеватый огонек, фонарик ее телефона. Такое чувство, что на нас светят прожектора. Мы оба застываем. Вилл сразу же отпускает мою руку, будто обжегся и быстро отступает назад. Я ничего не могу понять по тому, как она сказала его имя. Ее голос был абсолютно нейтральным, но, может, немного нетерпеливым. Интересно, сколько она увидела, а еще важнее, сколько она услышала. Но вряд ли много. В таком случае, ну, я знаю Джолс, мы бы уже лежали у подножия обрыва. Что это вы тут творите? Спрашивает Джолс. "Уилл, никто не знает, куда ты ушел? И Оливия, мне сказали, ты упала?" Она подходит ближе. Кажется, что-то изменилось. На ней теперь нет золотой короны. Вот что. Но, возможно, есть и другая перемена, которую я никак не могу заметить. "Да", говорит Уилл своим излюбленным очаровывающим тоном. "Я решил, что лучше вывести ее, подышать свежим воздухом. Что ж, — отвечает Джулс. — Мило с твоей стороны, но нам надо возвращаться. Пора резать торт.